утренние визиты. Было около шести часов утра, когда я зверски голодная вернулась в Нанатус Хаус после родов Мюрель. Ночная работа и шесть 8 миль на велосипеде обостряют молодой аппетит, как ничто другое. Когда я вошла, дом был тих. Монахи не находились в часовне, а остальные сотрудники еще не встали. «Я устала». но знала, что прежде чем пойти перекусить, должна почистить акушерскую сумку, вымыть и продезинфицировать инструменты, закончить и положить на канцелярский стол записи. Завтрак накрывали в столовой. Я поем первый, а потом на несколько часов лягу поспать. Я совершила набег на кладовую. Стакан чая, вареные яйца, тосты, домашний крыжовенный джем, кукурузные хлопья, самодельные йогурты, булочки — Боже мой! Я раз за разом убеждалась, что у монахинь всегда полно домашней еды. Консервы привозили с многочисленных церковных базаров и распродаж, которые, казалось, шли год напролет. Восхитительные пироги, булочки хрустящий хлеб пекли сами монахини или местные женщины, работающие в нанатус-хаусе. Любой работник, пропустивший трапезу из-за вызова, мог беспрепятственно пользоваться кладовкой. Я испытывала глубокую признательность за подобное великодушие, отличавшее Нанатус Хаус от многих больниц, где опоздавшим приходилось вымаливать каждый кусочек. Завтрак получился воистину королевским. Оставив записку с просьбой записывать меня на вызовы с одиннадцати тридцати, я уговорила свои отваливающиеся ноги дотащить меня до спальни. Спала, как ребенок. И когда кто-то разбудил меня с чашкой чая, не сразу сообразила, где я. Вспомнить помог именно чай. Только добрые сёстры отправили бы чашку чая медсестре, проработавшей всю ночь. В больнице ограничились бы громовым стуком в дверь. Спустившись, я посмотрела журнал. Всего три вызова перед ланчем. Один к Мюрриэль и два к пациенткам в доходных домах, которые я буду проезжать по пути. Четыре часа сна полностью меня обновили, и я вытащила велосипед и покатила в лучах солнца в приподнятом настроении. Доходные дома всегда выглядели угрюмо, независимо от погоды. Это были прямоугольные постройки с внутренним двором по центру, в который вел единственный проход с улицы и куда выходили двери всех квартир. Дома достигали шести этажей, так что солнечный свет редко проникал внутрь двора. Средоточие общественной жизни обитателей Через весь двор тянулись бельевые веревки А так как в каждом доме насчитывались сотни квартир На них всегда что-то висело, хлопая на ветру Мусорные баки громоздились все там же, во дворе Во времена, о которых я пишу в 1950-х В каждой квартире имелась уборная и холодная вода До внедрения этих удобств туалеты и вода располагались во дворе, и к ним приходилось каждый раз спускаться. В некоторых домах еще оставались дощатые туалеты, которые теперь использовались для хранения велосипедов или мопедов. Казалось, их было не слишком много, пожалуй, самое большее — дюжины три. И я удивлялась, как там могло поместиться достаточно туалетов для жителей около 500 съемных квартир. Петляя между свежевыстиранным бельем, я добралась до нужной лестницы. Все лестницы здесь были наружными, с каменными ступеньками, и вели на обращенные во двор балконы, которые шли на каждом этаже по периметру всего здания, не прерываясь и заворачивая в углах. Каждая квартира выходила на такой балкон. Если внутренний двор был центром здешней социальной жизни, то балконы становились переулками, кишащими жизнью и сплетнями. Для многоквартирных «женщин» балконы были словно улицы для жителей таунхаусов. Квартирки располагались так близко, что вряд ли соседям удавалось что-либо друг от друга утаивать. Внешний мир не слишком интересовал эстенцев. И житьё-бытьё других людей было главной темой разговоров. Для большинства это было единственным интересом, развлечением, приятным времяпрепровождением. Неудивительно, что здесь частенько вспыхивали ожесточенные бои. Когда я подъехала, многоквартирки казались необычно веселыми в лучах полуденного солнца. Я лавировала между мусором, мусорными баками и бельем. Вокруг толпились ребятишки. Акушерская сумка была объектом повышенного интереса. Малыши считали, что в них приносят детей. Я нашла свой вход и поднялась на пятый этаж до нужной квартиры. Все квартиры были более или менее одинаковыми. Две или три комнатки, ведущие одна в другую. Каменная раковина в одном углу главной комнаты, газовая плита и шкаф — вот и вся кухня. Когда в квартирах появились уборные, их приходилось располагать рядом с источником воды, так что они ютились в углу у раковины. Установка уборных в каждой квартире была большим скачком вперед по части общественной гигиены, так как улучшала условия во дворах. Кроме того, отпадала потребность в ночных горшках, которые приходилось ежедневно опорожнять. Женщины сносили их вниз к сливам. Я слышала, раньше грязь во внутренних дворах стояла отвратительная. Многоквартирные дома лондонского и стенда были возведены в 1850-х годах, главным образом, чтобы разместить докеров и их семьи. В свое время они, вероятно, считались достойным жилищем, вполне достаточным для любой семьи. Они, конечно, были всяко лучшие, едва защищавших от стихии лачу к земляным полам, которым пришли на смену. Новые дома были кирпичными, шиферными крышами. Дождь не проникал в них, и внутри всегда было сухо. Не сомневаюсь, что 150 лет назад эти дома, как тогда полагали, были роскошны. Двух-трехкомнатная квартира не считалась перенаселенной, если в ней проживало 10-12 человек. В конце концов, большая часть человечества жила в таких условиях веками. Но времена изменились, и к 1950-м районы съемных квартир считались трущобами. Арендовать такую квартиру было гораздо дешевле, чем таунхаус, так что только беднейшие семьи, еле сводящие концы с концами, поселялись в них. Законы развития общества, кажется, подтверждают, что в беднейших семьях рождается больше всего детей, и арендуемые квартиры всегда ими изобиловали. Инфекционные болезни охватывали многоквартирные дома словно пожар, То же происходило со всевозможными паразитами и вредителями – блохами, вшами головными, плотяными и лобковыми, клещами, зуднями, мышами, крысами и тараканами. Дезинсекторы из муниципального совета никогда не оставались без дела. Многоквартирные дома, признанные непригодными к проживанию и расселённые в 1960-х, ещё лет десять простояли пустыми и только к 1982 году были окончательно снесены. Эдит была маленькой, жилистой и жёсткой, как старые ботинки, и выглядела много старше своих сорока лет. Она родила шестерых детей. Во время войны их таунхаус попал под бомбежку, но семья выжила, детей эвакуировали. Муж ее был докером, она сама работала на военном складе. После бомбежки они с мужем перебрались в многоквартирный дом, аренда которого обходилась куда дешевле, и жили там на протяжении всего Блица, во время которого многоквартирные дома, самые густонаселенные жилые помещения, чудом не пострадали. Эдит не видела своих детей целых пять лет, они воссоединились только в 1945 году. Семья продолжила жить в многоквартирном доме из-за низкой арендной платы и в силу привычки. Как можно жить с шестью подрастающими детьми в двух комнатах, никогда не поддавалось моему пониманию. Но они об этом не задумывались, просто жили. Эдит не обрадовалась новой беременности, по правде говоря, пришла в ярость, но, как и большинство женщин, обзаводящихся поздним ребенком, потеряла голову, когда он родился, и неустанно над ним ворковала. Квартирка была завешана подгузниками, в те дни одноразовых еще не было. А коляска еще больше сокращала жизненное пространство тесной комнатушки. Эдит бодрствовала и была при деле. Настал десятый день после родов. В те времена после родов мы долго держали матерей в кроватях, первые 10-14 дней были известны как «лежачий период». С точки зрения медицины это не было хорошей практикой, для женщины гораздо лучше начать двигаться как можно скорее, это значительно снижает риск таких осложнений, как тромбоз. Но тогда об этом не знали, и родивших женщин традиционно держали в постелях. Огромный плюс заключался в том, что это давало женщине право на заслуженный отдых. Домашние хлопоты перекладывались на другие плечи, и женщина хоть ненадолго могла предаться безделью. Она должна была набраться сил, потому что стоило только встать на ноги, как все обязанности возвращались к ней. Если вы прикинете, какие физические усилия требовались, чтобы поднять по лестнице зимой уголь и дрова, керосин для примусов или вынести мусор в баке во дворе, если представите, что для того, чтобы погулять с ребенком, приходилось скатывать коляску по лестнице ступенька за ступенькой, а потом затаскивать ее обратно, часто нагруженную не только ребенком, но и продуктами, тогда вы, возможно, поймете, какими крепкими должны были быть эти женщины». Практически каждый раз, входя в многоквартирный дом, можно было увидеть женщину, вытаскивающую или втаскивающую по лестнице большую коляску. Если семья обитала на верхнем этаже, это означало 70 ступеней вниз и столько же обратно. Огромные колеса коляски делали такой фокус возможным, а хорошие рессоры смягчали толчки для ребенка. Дети это обожали, смеясь и визжа от восторга. Но если ступеньки были скользкими, спуски и подъемы делались опасными. Весь вес коляски переходил на ручку, и если бы мать оступилась или отпустила ее, коляска с ребенком скатилась бы с лестницы. Увидев женщину с коляской, я всегда помогала, берясь за другой конец, принимая на себя половину веса. Полный вес коляски для одной женщины был практически неподъемен. Эдит предстала передо мной в замызганном халате, стоптанных тапочках и бегуди. Она одновременно кормила ребенка и курила. Из радио орала поп-музыка. Женщина выглядела совершенно счастливой. Она на самом деле выглядела свежее и моложе, чем пару месяцев назад. Отдых явно пошел ей на пользу. «Привет, милочка, заходи. Как насчет чашечки чая?» Я объяснила, что спешу на другие вызовы и отказалась от чая. У меня появилась возможность посмотреть, как проходит кормление. Ребенок сосал очень жадно, но мне показалось, что в маленькой груди Эдит, возможно, не слишком много молока. Впрочем, лучше было продолжить грудное вскармливание, чем сразу переводить ребенка на молочную смесь, поэтому я ничего не сказала. «Если ребенку не удастся набрать вес или он будет выказывать явные признаки голода, тогда и поговорим», — подумала я. Для нас было в порядке вещей посещать роженец постнатально каждый день минимум 14 дней, так что мы долго наблюдали каждую пациентку. В то время стало модным переводить малышей на смеси, внушая матерям, что так лучше для ребенка. Однако акушерки святого Раймонда Наната... не шли по этому пути, советую, помогая всем своим пациенткам кормить грудью как можно дольше. Две недели постельного режима немало этому способствовали, так как мать не утомлялась, мечась из стороны в сторону. Все ее физические ресурсы уходили на выработку молока для ребенка. Когда я увидела эту захламленную комнату, крошечную кухоньку и полное отсутствие бытовых удобств, В моей голове мелькнула мысль, что кормление из бутылочки будет самым страшным для ребенка. Где вообще едет будет хранить бутылочки и банки молочной смеси? Как стерилизовать их? Потрудится ли она хотя бы держать их в чистоте, не говоря уже о стерилизации? Холодильника не было. Я могла легко представить разбросанные повсюду бутылочки с недопитым молоком, которые будут совать малышу второй или даже третий раз, не задумываясь о том, как быстро бактерии накапливаются в молоке, неубранном на холод, а потом снова подогретом. Нет, кормление грудью было куда безопаснее, даже если молока не хватало. я вспомнила очень убедительно звучащие лекции о преимуществе искусственного вскармливания, которые прослушала в начале своего обучения акушерству. Приехав работать с акушерками на НАТО, я первое время считала их ужасно старомодными, потому что они вечно рекомендовали грудное вскармливание. Но я не принимала в расчет социальные условия, в которых работали сестры. Лекторы не сталкивались с реальной жизнью. Они имели дело с модельными ситуациями и идеальными молодыми мамами из образованного среднего класса, существующими только в воображении, женщинами, которые запомнят все правила и сделают все, как им велят. Эти кабинетные умники были далеки от глупых молодых девушек, которые могли напутать с рецептом, неправильно отмерить, не вскипятить воду, не простерилизовать бутылочки или соски, не помыть бутылочки. Эти горе-теоретики даже не могли представить полупустую бутылочку, оставленную на сутки, а потом сонутую ребенку или катающуюся по полу и собирающую на себя кошачью шерсть и прочий ссор. Наши лекторы никогда не говорили о возможности добавить в смесь что-либо еще, например, сахар, мед, рис, патоку, сгущенку, манку, алкоголь, аспирин, солодовое молоко, какао. Вероятно, ничего подобного даже не приходило авторам учебников в голову. Но монахини Наната постоянно с этим сталкивались. Эдит и ее ребенок выглядели вполне счастливыми, так что я не стала их беспокоить, но сказала, что приду завтра, чтобы взвесить ребенка и обследовать ее. У меня был еще один визит к Молли Пирс. девятнадцатилетней женщине, ждущей третьего ребёнка и не появляющейся в женской консультации последние три месяца. А так как до родов у неё оставалось не так много времени, надо было её навестить. Когда я подошла к её квартире, из-за двери раздавался шум, похожий на ссору. Я всегда ненавидела склоки и сцены, инстинктивно их избегая. Но я была на работе, пришлось постучать в дверь. Внутри тут же стало тихо. Воцарившаяся на несколько минут тишина казалась страшнее шума. Я постучала еще раз. По-прежнему тишина. Потом отодвинулся засов и повернулся ключ. И это был один из немногих случаев, когда я видела, чтобы в стенде запирали дверь. в Приоткрывшуюся щелку на меня подозрительно уставился небритый угрюмый мужчина. Потом он грязно выругался, сплюнул мне под ноги и кинулся по балкону к лестнице. Ко мне вышла молодая женщина. Она выглядела разгоряченной, покрасневшей и слегка задыхалась. — скатертью дорожка! — прокричала она с балкона и пнула дверной косяк. На вид она была на восьмом месяце, и мне пришло в голову, что подобные стычки могут привести к преждевременным родам, особенно если была драка. Но у меня не было никаких доказательств, по крайней мере, пока. Я спросила, могу ли осмотреть ее, учитывая, что она не приходила в женскую консультацию. Она неохотно согласилась и позволила мне войти. Вонь внутри стояла невыносимая. Адская смесь запахов пота, мочи, фекалий, сигарет, алкоголя, керосина, несвежей еды, прокисшего молока и нестиранной одежды. Очевидно, Молли была настоящей неряхой. Подавляющее большинство встречаемых мною женщин гордились собой и своими домами и усердно трудились. Но не Молли. Инстинкт ведения домашнего хозяйства в ней явно не проснулся. Она провела меня в темную спальню с грязной кроватью. Никакого постельного белья, только матрас, подушки и серые армейские походные одеяло. В углу примостилась деревянная детская кроватка. «Это место не подходит для родов», — подумала я. Несколько месяцев назад другая акушерка признала его пригодным, но, очевидно, с тех пор бытовые условия ухудшились. Надо сообщить сестрам. Я попросила моли ослабить одежду и лечь. Как только она это сделала, я заметила большой черный синяк у нее на груди и спросила, как это произошло. Она ощерилась и вскинула голову. «Я», — заявила она, плюнув на пол, ничего больше не сказав, женщина легла обратно. «Возможно, мой неожиданный визит спас ее от еще одного удара», — подумала я. Я смотрела Молли. Малыш лежал вниз головкой, положение казалось нормальным, и я почувствовала движение. Послушала сердцебиение плода — Стабильные сто двадцать шесть ударов в минуту. Несмотря ни на что, и Молли, и ее ребенок казались вполне нормальными и здоровыми. Только тогда я заметила детей. Услышав какое-то копошение в темном углу спальни, я чуть не подпрыгнула, подумала, там крыса. Я напрягла глаза, всматриваясь в том направлении, и увидела два личика, выглядывающих из-за стула. Молли, услышав мой вздох, сказала, «Все нормально, Том, будь суды». «Разумеется, здесь должны быть маленькие дети», — подумала я. «Это ее третья беременность, ей всего девятнадцать, так что они еще не ходят в школу. И почему я не заметила их раньше?» Двое мальчишек двух-трех лет вышли из-за стула. Они не издавали совершенно никаких звуков. Дети этого возраста обычно носятся вокруг, ни на секунду не замолкая, но не эти. Их молчание было неестественным. Большие глаза полнились страхом, ребята делали шаг или два вперед, потом цеплялись друг за друга, словно бы защищая, и снова забивались за стул. «Все нормально, малая, это всего лишь медсестра. Она вас не поколотит, подьте сюды!» Они снова вышли. Два грязных маленьких мальчика с размазанными по личикам соплями и слезами. На них были только рубашечки. В поплоре я такое часто наблюдала, и почему-то это казалось мне крайне отталкивающим. Малыши одевали только сверху, ниже и они оставались голенькими. Особенно часто так одевали маленьких мальчиков. Говорили, женщины придумали это, чтобы меньше стирать. Дети, еще не научившиеся ходить на горшок, могли мочиться где угодно, и ни подгузников, ни пеленок за ними стирать не приходилось. Малыши так и бегали целыми днями по балконам многоквартирных домов и дворам. Том и его младший брат выползли из угла и побежали к маме. Казалось, они перестали бояться. Молли ласково протянула руку, и они ее обняли. Что ж, подумала я, по крайней мере, у нее есть материнские инстинкты. Сколько же времени эти малыши проводили за стулом, когда их отец был дома. Но я не была ни патронажной сестрой, ни социальным работником, так что размышлять об этом не было никакого смысла. Я решила сообщить о своих наблюдениях сёстрам и сказать Молли, что мы ещё вернёмся на этой неделе, чтобы удостовериться в наличии всего необходимого для домашних родов. Последнее мне предстояло навестить Мюрель, и я с огромным облегчением покинула грязную во всех смыслах квартиру. Свежий холодный воздух снаружи и поездка на велосипеде до Собачьего острова улучшили моё настроение, и я налегла на педали. «Привет, дорогуша, как сама?» — кричали мне несколько раз женщины, знакомые и незнакомые. Обычное приветствие, выкрикиваемое с тротуара. «Прекрасненько, спасибо, как сами?» — обычно отвечала я. Трудно не скатиться на кокне постоянно в нем вращаясь. «О, нет!» — пробормотала я себе под нос, поворачивая на улицу Мюрриэль. «Только не она!» Конечно же, миссис Дженкинс уже была там, со своей вечной палкой-авоськой, косынкой поверх бегуди и все в том же длинном заплесневелом пальто, что она носила и летом, и зимой. Она разговаривала с какой-то женщиной, внимательно вслушиваясь в каждое слово. Заметив, как я притормаживаю, она подошла ко мне, схватила за рукав грязными, с длинными ногтями пальцами. «Как она и малышка!» — проскрежетала миссис Дженкинс. Я нетерпеливо выдернула руку. Независимо от расстояний, погоды и времени суток, миссис Дженкинс всегда ошивалась на улице. Никто не знал, где она жила, откуда узнавала новости, как успевала дойти порой 3-4 мили до дома, где родился ребенок. Но приходила всегда. В раздражении я, ничего не говоря, прошла мимо. Она казалась мне любопытной назойливой старухой. Я была молода, слишком молода, чтобы понять. Слишком молода, чтобы заметить боль в глазах или услышать мучительную настойчивость в голосе. «Как она! И карапуз! Как карапуз!» Я вошла в дом, даже не постучав, и мать Мюрель тут же ко мне вышла деловитая и улыбающаяся. Матери старой закалки знали, что в такие дни они совершенно незаменимы, и это давало им большое чувство удовлетворения, ощущение нужности и цели в жизни. А она была вся суета и сведения. «Как ты ушла?» Так она заснула, ходила в туалет и писала, напилась чаю, а теперь я готовлю ей рыбу. Ребенок прикладывался к груди, я видала, ну молока еще нету. Поблагодарив ее, я пошла в комнату. Она выглядела чистой, свежей и яркой, на комоде стояли цветы. По сравнению с грязной, убогой комнатенкой Молли, здесь было как в раю. Мюрриел пребывала в полусне. Ее первыми словами были «Я не хочу никакой рыбы. Можете сказать об этом маме? Совсем не в моготу. Но меня она не послушает, а вот вас может». очевидно Нет предела расхождения во взглядах дочерей и матерей. Влезать в это не хотелось. Я проверила ее пульс и кровяное давление нормальные. Выделения из влагалища не нечрезмерные, матка в норме. Я проверила грудь Мюрель. Выходило немного молозива, но никакого молока, как ее мать и сказала. Мне хотелось научить ребенка брать грудь. На самом деле это и была основная цель моего визита. Младенец крепко спал в кроватке. Он уже не был сморщенным в красных пятнах от стресса и травмы рождения, не кричал от тревоги и страха перед открывшимся ему новым миром. Малыш был расслабленным, теплым и мирным. Почти каждый скажет, что вид новорожденного производит впечатление от благоговения до изумления. беспомощность новорожденного человеческого младенца всегда производила впечатление и на меня. Все остальные млекопитающие более или менее самостоятельны с самого начала. Многие животные спустя час или два после рождения уже бегают, другие, по крайней мере, в состоянии найти сосок и сосать. Человеческий же детеныш не может даже этого». Если ребенку не дать соску или грудь и не поощрить его к сосанию, он умрет от голода. У меня есть теория, что все человеческие младенцы рождаются преждевременно, на стадии эмбриона. Если учесть продолжительность жизни человека, 70 лет, и сопоставить его развитие с развитием животных аналогичной продолжительности жизни, то человеческая беременность должна длиться около двух лет. Но к двум годам у ребенка так вырастает голова, что никакая женщина не смогла бы протолкнуть ее родовым путям. Так что наши младенцы рождаются недоношенными, совершенно беспомощными. Я достала малыша из кроватки и поднесла к Мюрель. Она знала, что делать, и выдавила немного молозива из соска. Мы попробовали размазать его по губам ребенка. Он не заинтересовался. только скорчился и отвернулся. Попробовали еще раз, та же реакция. Потребовалось не меньше четверти часа терпеливых попыток, прежде чем мы уговорили ребенка открыть рот достаточно широко, чтобы можно было вставить сосок. Он чмокнул раза три и снова заснул. Так крепко, будто после чрезвычайных усилий. Мы с Мюррель рассмеялись. «Можно подумать, он сделал всю самую тяжкую работу», — сказала она. «Не вы и не я, а, сестра?» Мы решили остановиться на достигнутом. Я собиралась вернуться вечером, а Мюрриэль могла бы при желании попробовать еще раз в течение дня. Спускаясь вниз, я почувствовала запахи из кухни. У Мюрриэль, может, и не было аппетита. А вот мой желудок сладко заныл. Я была жутко голодной, но в Нанатус-хаусе меня ждал восхитительный ланч. Попрощавшись, я поспешила к велосипеду. Рядом с ним ни слова, кто миссис Дженкинс. «Как же мне от нее избавиться?» — подумала я. Разговаривать не хотелось, все мысли устремлялись к еде. Но женщина держалась за седло, явно не собираясь просто так меня отпускать. «Как она?» «И карапуз! Как карапуз!» — не мигая зашипела старуха. В одержимости есть что-то отталкивающее. Миссис Дженкинс была более чем одержима. Она вызывала отвращение. Лет семидесяти, маленькая и кривобокая, с черными глазами, которые пронизывали меня, отбивая всякий аппетит. На мой высокомерный взгляд она была беззубой и уродливой. и ее грязные крючковатые руки ползли по моему рукаву неприятно близко подбираясь к запястьям я вытянулась в полный рост, становясь почти вдвое выше нее и сообщила с профессиональной отстраненностью миссис смит благополучно разрешилась мальчиком и мать и дитя прекрасно себя чувствуют а теперь если вы меня извините мне нужно идти. «Господи, спасибо!» — вздохнула она, отпуская рукав с велосипедом. И больше ничего. «Чокнутая старуха!» — раздраженно думала я, устремляясь прочь. «Запретить бы ей повсюду слоняться!» Год спустя, став участковой медсестрой, я узнала о миссис Дженкинс чуть больше и стала чуть человечнее.